Глава 14. Арлет. «Ты должен носить маску!» Кулак отца грохнул по столу с такой силой, что чернильница подскочила, а стоящее в ней гусиное перо упало и заляпало краской документы. «Кому должен?» — усмехнулся Реймон Марцел, небрежно поправив лацканы нарядного камзола. «Это все твое глупое самолюбие!» Продолжал негодовать седовласый господин, грозно нависая над испорченными рабочими бумагами. «Оно не доведет до добра. Кто-нибудь когда-нибудь пострадает. Жди беды. Я тебе говорю, вот увидишь!» Глупости. Реймон прошел к окну и подставил лицо солнечным лучам. Одна только мысль о том, что придется прятать себя под маской, вызывала у него глубочайший протест. Как это будет выглядеть со стороны? Как он это объяснит окружающим? Чувствовать себя белой вороной и ловить удивленные взгляды вместо восхищенных? Нет, увольте! Чары летнего духа глупости! Отец даже побагровел от негодования. Его дряблые щеки затряслись, кулаки сжались. Старец приготовился снова ударить по столу, не в силах совладать с гневом. Ты дракон, дракон, но необычный, особенный. Тебя поцеловала не только Актум, но и Артрей. Оба духа, летний и зимний, наделили тебя особым даром. Актум подарила зверя. Артрей — мерцание. Эти чары — проклятие, а не дар, — перебил Реймон, поморщившись. И у меня их нет. Глупости, говорю. Это не мерцание, а всего лишь... Он ухмыльнулся уголком губ. Мужской шарм. Отец сокрушенно тряхнул головой, устав спорить. Простое обаяние не действует на женщин таким образом. Верные замужние дамы не бросают своих супругов после разговора с незнакомцем. Благочестивые невинные леди не начинают вешаться мужчине на шею, поймав одну единственную его улыбку. Ты просто... — Отказываешься признавать очевидное. Тебе нравится, что на балах красавицы соревнуются за твое внимание. Ревность чужих мужей тешит твое тщеславие. О последствиях ты не думаешь. — О каких последствиях? Разговор начал раздражать. Отец, несомненно, преувеличивал. За всю историю королевства только трое драконов удостоились поцелуя Артрей. Реймон не мерцал, он был в этом абсолютно уверен. Но ругаться с родителем старый граф сильно сдал в последнее время. Врачи запретили ему нервничать. Надо было как-то сменить тему, направить разговор в другое, безопасное русло, чтобы отец не волновался. «Ты не жалеешь, что отошел от дел?» – попытался Реймон, но уловка не сработала. Не так-то просто было заговорить зубы старшему Марцеллу. Лорд Гарби бросил жену из-за ее недостойного поведения. Увидев тебя на балу, она словно обезумела. Неуравновешенная особа. Это какое-то скрытое душевное расстройство. Оно просто обострилось. Юная леди Олди расторгла помолвку с женихом после знакомства с тобой. Совпадение? реймон не мерцал, ему не нужно было прятать свою внешность от женщин. «Милая Орлет, дочь моего лучшего друга, вторую неделю не ест, не спит, мечтая о тебе!» Реймон хмыкнул. «Капризная, избалованная девчонка, каждое лето гостившая семьей в Блэквуде, ему совершенно не нравилось. Он знал, что отец лелеет мечту женить на ней сына, и всячески этому противился». Да, красавица, да, волшебница, поцелованная Актум, да, оборотница с редким зверем. И потомство им пророчили одаренное, но Реймон не хотел. Слишком уж эта фифа была зациклена на себе и своих желаниях. Богатая, взбалмышная девица, единственная любимая дочь барона Лагранжа, она привыкла всегда получать желаемое». Не пал я к ее ногам. Все. Трагедия. Это не любовь. Капризы. Задетая гордость. Она как ребенок, который истерит и привлекает к себе внимание, потому что не получил понравившуюся игрушку. Качая головой, отец тяжело рухнул на стул. Он шумно дышал. Ему не хватало воздуха. Сейн обеспокоен, говорит дочь, чахнет прямо на глазах. Он боится, как бы она что с собой не сотворила. Он потянулся к горлу, чтобы ослабить ворот Камзола. Это манипуляции, отец. Юные леди обожают устраивать драмы. Скажем, пойду я у нее на поводу, притворюсь влюбленным без памяти. Она сразу потеряет ко мне интерес. Это если ты не мерцаешь. Я не мерцаю! Реймон смотрел в окно, Не замечая, что его собеседник Побледнел и схватился за грудь По лицу старика струился пот «Сын, я прошу тебя!» прохрипел отец «Надень маску, тебе же не придется Ходить с ней всю жизнь Встретишь девушку, которую Искренне полюбишь, и чары Летнего духа рассеются!» Годами прятать лицо Под маской, словно какой-то Прокаженный Этой тряпке на его носу придется придумать объяснение, ведь начнутся вопросы, недоуменные взгляды, шепотки за спиной. В конце концов он будет вынужден сказать, что его изуродовала болезнь унизительно. «Ничего страшного с твоей, Орлет, не случится. Барон Лагранж переживает напрасно, когда его маленькая эгоистка поймет, что капризами ничего не добьешься». Утреннюю тишину и речь графа прервал истошный женский крик. Он доносился снаружи, со стороны сада. Мужчины переглянулись. В этот момент Рэймон с тревогой отметил, что отец плохо выглядит. Серый, сгорбленный, держащийся за сердце, весь в испарине. — Что там стряслось? — пробормотал старик, будто в ответ на его слова дверь рабочего кабинета распахнулась, и внутрь влетел запыхавшийся лакей. — Леди Орлет! прошептал слуга с лицом перекошенным от шока и ужаса. — Она! Я долго молчала, переваривая услышанное. Затем нежно сжала ладони Реймона. Этим безмолвным жестом, словно говоря, что не осуждаю его, и он всегда может рассчитывать на мою поддержку. — Как видишь, я виноват. Любимый переплел наши пальцы. Его взгляд был устремлен в окно, будто граф боялся встречаться со мной глазами. Мой эгоизм, мое больное самолюбие, дурацкая гордость убили в тот день сразу двоих. — Твой отец? — Реймон опустил голову. Да, узнав, что Орлет наложила на себя руки, он слег и больше не поднялся с постели. А потом через несколько недель птица Орлет... Загадала желание, и актум ее услышала. И снова между нами повисло тягостное молчание. Я сильнее сжала ладонь Реймона, а он в ответ сжал мою. Я должна тебе кое в чем признаться. В ночь перед пожаром я заглянула по твой платок, и я не сразу нашла слова. Не почувствовала ничего особенного, то есть я не обезумела от какой-то дикой любви. Не потеряла разум, ничего во мне не изменилось. Губы Реймона тронула легкая улыбка. Его лицо посветлело. Он посмотрел на меня тепло и нежно. В тот момент ты уже любила меня. Оттого мое мерцание тебя не коснулось. Он выглядел так, словно это сознание грело ему душу. «Лунет тебя простила», — сказала я, понимая, что даже спустя 30 лет чувство вины Не отпустила Реймона, может, лишь чуть-чуть ослабила свою железную хватку. Ты был молод, зелен, а сейчас повзрослел и изменился. Не казни себя. Лучше ответь, хочешь ли ты наказать свою мачуху? В конце концов, она не только измывалась над тобой все детство и всю юность, не только продала тебя Блэквудскому чудовищу, но и обвинила в воровстве» остались официальные бумаги в которых она утверждает что ты ее служанка всего лишь служанка не почерица зал уже свидетельства положен немалый срок разумеется она была в сговоре с советом и не сама придумала эту схему ее подтолкнули ей подсказали советники использовали ее как марионетку в своей игре Однако это не отменяет того факта, что леди Дельфина подлая, беспринципная женщина. Я бы с удовольствием посадил ее за решетку на несколько лет, но не хотел действовать за твоей спиной. Ее судьба в твоих руках, Мэри. Что скажешь? — Скажу, что ты пытаешься сменить тему. Реймон спрятал улыбку в высоком воротнике пальто. — Что касается твоего вопроса то я не жажду мести. Свое наказание моя мачеха получит и так. Ты сказал, что ее судьба в моих руках, и она это понимает. А значит, ближайший год будет жить в постоянном страхе. А вдруг падчерица решит с ней поквитаться? Зависть, злоба, стыд за свою бедность и пошатнувшееся положение в обществе? Поверь, она и на свободе сполна хлебнет горе. Нет нужды топтать упавшего. А она упала. Наверное, ты права, Мэри. Ты, как всегда, сама доброта и благородство. Реймон поцеловал мою руку, и мы покинули карету. Аккуратная дорожка из гравия тянулась от калитки до ступенек крыльца. В небе неожиданно громыхнуло. Я задрала голову и увидела летящие мне в лицо капли воды. Дождь. Ох, бежим скорее в дом, пока не промокли. С этими словами я потянула любимого за руку, но мой жених не двинулся с места. В чем дело? Я обернулась. Его сиятельство смотрел на меня пустыми глазами и не шевелился. Он застыл в движении. Его рот был приоткрыт, словно Реймон. Собирался что-то сказать и шагнуть за мной, но в этот момент его выключили, как робота. За его спиной мистер Олиф замер так и не успев спуститься с облучка кареты. Одна его нога стояла на земле, а другая — на подножке. «Что за чертовщина?» Меня прошиб ледяной озноб. Реймон, скажи что-нибудь!» «Что происходит?» А дождь все не лил. Привлеченная неясным шумом, я подняла взгляд к небу. Капли воды зависли в воздухе в сантиметре от моего лица. Время будто остановилось. Все вокруг словно поставили на паузу. Все и всех, кроме меня. «Мария!» Ласковый женский голос, казалось, раздался прямо у меня в голове. Струи застывшего дождя потонули в нежно-голубом сиянии, и в этом сиянии, окутанная холодным потусторонним светом, проступила фигура в белых одеждах. От нее веяло морозом. «Мария!» «Ты готова?» — спросила женщина, спустившаяся с небес. «Актум! Это была она, зимний дух. Каким-то непостижимым образом я это знала. Готова? К чему?» На мой вопрос не ответили. Мир, поставленный на паузу, начал таять, расплываться перед глазами. Какое-то время вокруг клубился туман, но не успела я испугаться, и он рассеялся. Из холодной мглы проступили очертания памятника. Круглая рамка утоплена в серый гранит. Внутри моя фотография. Седые волосы, набрякшие мешки под глазами, глубокие складки, оттянувшие вниз уголки губ. Странно и жутко было видеть себя на могильной плите. Смерть? Значит, я умерла? Картинка изменилась. Черная ограда. Самодельная скамейка Двое мужчин сидят на ней, сгорбившись и низко опустив головы. «О, Боже, да это и Игорек со Славиком! Мои сыночки!» Я видела их нечетко сквозь рваные клочья дыма, словно смотрела в запотевшее стекло, но это были они. С радостью я попыталась броситься им навстречу, но не смогла сдвинуться с места. Я не ощущала собственного тела. «А я все не находил времени приехать!» Прохрипел мой старшенький голосом, в котором стояли слезы. — А теперь бы и рад, да некому! Как же так, мама? Младший кивнул и украдкой вытер глаза. И снова всколыхнулся вездесущий туман, мутной пеленой затянул родные фигуры, а потом разорвался, как белое облако, и сквозь узкое окошко показал мне меня, бездыханно лежащую на полу под дверью. Я узнала свою прихожую, залитую искусственным желтым светом, лестничную клетку, толстяка в черном пуховике. Бесплотным призраком я парила под потолком и наблюдала за тем, что творилось внизу. «Мария Львовна! Мария Львовна!» Мужчина тряс меня за плечо и едва не плакал от ужаса. «Да что же с вами? Не надо, пожалуйста, не умирайте! Я не хотел!» Толстяк суетливо полез в карман куртки, прижал к уху мобильный телефон и затараторил срывающимся голосом. — Приезжайте скорее! Женщине плохо! Кажется, инфаркт! Адрес сейчас скажу! Тем вечером он вернулся домой и долго сидел в темноте, уставившейся в одну точку. Шепот актум напоминал эхо внутри длинного тоннеля. Он был, как дуновение ветерка, посылающего рябь по воде как дыхание близкой зимы, срывающее листья с деревьев. Он этого не забудет. Чувство вины никогда не отпустит этого человека. Пытаясь заглушить муки совести, он совершит множество хороших поступков. Твоя смерть его изменила, Мария. Потрясения меняют людей. Я собралась спросить про завещание, про вторую семью Ивана, но потом решила, что не желаю ничего знать. Изменял мне муж или нет, больше не имело значения. Главное, что я сама прожила свою жизнь достойно, никого не предала и не бросила в трудную минуту. Туман поглотил лестничную клетку, и в этот раз в его клубах я увидела хрупкую девушку с золотистыми волосами, стоящую на четвереньках. Она мыла пол, плакала и усердно терла мокрой тряпкой каменную плитку перед собой. «Шевелись, бездельница! Не ленись, корова!» В ее сторону летели оскорбления и огрызки яблок. «Великий зимний дух!» — шептала девушка себе под нос и глотала слезы. «Милосердная Актум! Я знаю, иногда ты слышишь мольбы, обращенные к тебе. Помоги!» Нет больше сил терпеть, дай мне другую жизнь. А этих проучи, пусть найдется тот, кто поставит их на место. Этой рыдающей бедняжкой, драющей пол, была Мэри Клоди. Значит, ты ее услышала? Спросила я у тумана, дышащего холодом. Конечно, ты исполняешь желания людей раз в тридцать лет. А с момента трагедии в Блэквуде и желание Лунет как раз прошло тридцать лет. Я вспомнила свои первые секунды в Ниене. Я стояла на коленях и держала в руках половую тряпку, а Иветто с Кладеттой грызли яблоки и глумились надо мной. — Это тот день, да? Ты показала мне тот день, когда поместила мою душу в тело Мэри Клоди? Ты сделала это по ее просьбе. Нашла того, кто поставит ее обидчиц на место. Туман молчал, и я обратилась к нему опять. «Что еще ты мне покажешь?» Белая дымка сгустилась и рассеялась. Один кадр сменился другим. В кресле на фоне распахнутого окна сидела незнакомая женщина и с улыбкой гладила большой круглый живот, обтянутый майкой. Легкие ажурные занавески развивались на ветру. Фигура женщины тонула в солнечном свете. Всем своим видом она излучала безмятежность и безграничную... Материнскую любовь. Выбирай, прошелестело в голове, вернуться и продолжить или начать все с нуля. Я поняла, что предлагает мне Актум. Вернуться к Рейману и продолжить жить в теле Мэри Клоди или переродиться, начать новую жизнь младенцем Эта беременная женщина, полная гармонии и любви, могла стать моей матерью. Выбирай!